Глава 21. В то утро Кейтсе и девушки, конечно, все рассказали. Осколки двуликая забрала, принюхивалась и в человеческом виде, и мантикорой, но понять ничего не смогла. «Значит так, мои хорошие», — задумчивая кураторша постучала пальчиками по столу. «Учитесь пока, в неприятности не влипайте. Ты, Кассандра, возьми вот эти». Она отделила из общей кучки пару крупных кусочков разбитого флакона. «Отдай целителю. Много не рассказывай», Попроси проверить, что там было. Заодно жениха проведаешь, а здоровье поинтересуешься». Женщина проказливо улыбнулась, когда у касси залили щеки. «А я остальные гляну у себя в лаборатории. Может, что вы еще в прабабкиной тетради. Не нравится мне все это». Именно дракону своего племянничка решил подсуропить. «Хм, почему? Если тайком, то зелье запрещенное, а если бы драконовед парня поймал? Да и вообще, насколько мне известно, привыкание должно проходить естественным путем». Дракон же к парню вышел, значит, признал. А то, что этот уволень трусоват, так это его микстурка пичкать надо, не дракона. Что дело тут было нечисто, девчонки с наставницей, конечно, были согласны. Клятвенно пообещали никуда не влипать, и Кейтса опять умчалась по делам. Все же забрасывать свой бизнес и магазинчик двулика не планировала. А само кураторство подразумевало лишь ее присутствие на уроках летного мастерства до ночевки с подопечными в одном доме во избежание сплетен и кривотолков на большую загруженность, Мейса Мохната вряд ли бы согласилась. К пожилому лекарю Кассандра заскочила на пару минут после завтрака. Выдохнула с облегчением, не застав там иера, поскольку очень боялась ляпнуть что-нибудь не то. Девушка понятия не имела, как вести себя с так неожиданно образовавшимся у нее женихом-командиром, и откровенно планировала по возможности избегать его какое-то время. Листиков осколки взял и бережно убрал в прозрачный стеклянный контейнер. Выслушав сбивчивый рассказ о том, что девушка случайно нашла их около одного из драконьих вольеров и что ей надо уже бежать, сильно некогда, торопится, учеба же и все такое. Кричать вслед печушка, упорхнувшей летунье, возникшие вопросы, седовласый майор считал нецелесообразным, так же, как и задерживать курсанта Воронкова. Опоздать на лекции в первый день учебы было бы крайне безответственно, и целитель это прекрасно понимал. К тому же и у самого Парфия Майхарыча, прожившего достаточно долгую по человеческим меркам жизнь, тоже накопилось множество невыясненных вопросов. Какие-то маленькие, незначительные детали, казалось, совершенно не связаны между собой, наводили мужчину на довольно мрачные мысли. Отпуская утром своего выспавшегося и достаточно бодрого начальника, Парфирий Майхарыч ничего ему не сказал, хотя доложить командиру корпуса о подобном, следовало по уставу. Вот не понимал листиков пока, что с этим делать и на свой страх и риск решил не накалять обстановку. Все же дело было весьма щекотливое, и при огласке в первую очередь нанесло бы вред репутации самого полковника. Анализы Эйра Хордингтона выдавали довольно странную с точки зрения корпусного целителя картину. В организме полковника уже очень долгое время скапливалось нейротропное вещество, рассеивающее внимание и подавляющее чувство опасности. Со временем мужчина бы мог вообще утратить способность трезво смотреть на вещи, что для командующего корпусом неприемлемо, ведь рисковал бы он не только собой, но и подчиненными, а что еще хуже, желторотиками курсантами. Так что в какой-то мере те зелья, которыми Иера накачали бандита, сослужили добрую службу. Передозировка гадости и их несовместимость между собой так всколыхнули организм, что он мобилизовал все силы и резервы. Полковник и не подозревал, что прошел буквально по грани. Еще сутки плена, отсутствие квалифицированного целителя и его было бы не спасти. Складывалось впечатление, что он долгое время курил одно из тех веществ с черного рынка, что в последнее время стали популярны у присыщенной недалеко богатой молодежи. Только вот была одна загвоздка, и Ер Хордингтон не курил, как и все в корпусе, да и любой летун. Драконы стороннего дыма и запаха сжигаемых растений не любили. К тому же, случись такая оказия, первыми бы забили тревогу осиеж и горностайчик. Но двулики опять же по странному совпадению беспокойства не проявляли. «Угу, угу, ага». Целитель поправил очки, листая записи обязательных профилактических осмотров и тестов. Они провестили мне углубленный анализ неофициально, просто при плановом осмотре новобранцев. Заодно и остальных проверю. Скажем, прошел слушок, что кто-то употребляет. Мужчина задумался. Или приказ фандерта для отчетности, вроде как новое распоряжение короны с последующей проверкой по корпусам. Чтобы не спугнуть, а если персонал, их-то я не проверял. А еще не проверял двуликих и интенданта. Двулики приносят документы от своих лекарей, так и капитан Соледин и прочие старшие офицеры, включая самого Хордингтона. Он же тоже наблюдается у семейного лекаря. А может там? Да не может такого быть. Это же сразу на плаху необоснованный риск. Парфиру Майхарычу было о чем поразмышлять, а как известно, раздумывать лучше всего, занявшись делом. Поэтому Листиков, покопавшись в шкафчиках, достал нужные реактивы и стал настраивать спектрозональный паротестер для проверки того, что ему подкинула шебутная девчушка с косичкой. Кассандра же на пару Саэтея уже вовсю грызла гранит воинской науки. У девушек голова пухла от классификации атакующих и защитных артефактов, видов драконов, их повадок, боевых качеств, способов отлова, условий содержания и кормления. Отдельной разновидностью искусства были регулярные пытки, называемые строевой и физической подготовкой. За кем-то следить в состоянии коматозной сомнамбулы, в которую превращались к вечеру после учебы наши барышни, было просто нереально. Кася и об осколках не помнила, и про Соледина забыла. Благо капитан, затаившись или закопавшись в делах, больше не пытался стравить девушек с однокурсниками. К слову, так, словно их дракон пожевал и выплюнул, чувствовали себя все курсанты потока. Зато жених напомнил о себе сам. Ближе к концу первой недели Иэр Хордингтон неожиданно постучался кассе в комнату заявился полковник в парадном мундире с Данель за официальной физиономией и каким-то строгим, далеким от любезности тоном «нет, не пригласил», поставил в известность. «Кассандра, поскольку вы теперь моя официальная невеста, то сообщаю вам, в ближайшие выходные мы приглашены на обед к майору Листикову. Также он желал бы видеть у себя в гостях курсанта Цимуа и Читу Махнатах. Передайте им приглашение». Сучив стоящей в дверях растерянной девушки пару глянцевых открыток приглашений, Здоровенный, шикарный букет в шуршащей бумаге и перевязанной лентой объемистый сверток, Хордингтон откланялся, развернулся и улизнул раньше, чем растерявшаяся невеста смогла хоть что-то сказать. Поскольку эмоции требовали срочного выхода, Кассандра метнулась к соседней по коридору двери и без стука влетела в комнату ИТа. Вот! Она всучила растерянный вторжением Лемер карточку приглашения и подсунула под нос букет, кинув на стол тяжеленный сверток, которым неожиданно заинтересовались махмыры. То делает вид, что я курсант и ничего больше, то ломится в дверь на ночь, глядя с веником на перевес, и требует тащиться с ним в гости. Я отлежаться, может, хотела, а еще мне идти не в чем и вообще. Погоди, погоди. Замахала руками чешуйчатая подруга. Кто к тебе пришел? Жених? Она ловко перехватила у Кассандры ни в чем не повинный букет, которым-то размахивала, словно саблей. Цветы красивые! И Т. сняла хрустящую бумажную упаковку и пахнут замечательно. В комнате будет красиво. А о том, что мне их поставить некуда, он, конечно, не подумал. Касе букет нравился, тем более, что прежде ей никто цветов не дарил. Но вот способ вручения вызвал в ее душе бурю негодования. А в свертке что? Может, там как раз ваза? Практичная спокойная подруга кивнула на упитанный бумажный тючок, перевязанный розовой ленточкой. Пожав плечами, Кассандра сняла с подарка любопытных махмыров и осторожно потянула за кончик нежного шелка, словно боялась, что тут взорвется. Бумага развернулась и, к большому удивлению девушек, им открылся весьма странный набор предметов. э, -э, -э, -э и Т с сомнением подцепила за рукав шелковую блузку цвета топленого молока. «Вот размер он твой вроде знает, значит, внимательный, хотя для первого подарка выбор странный». Барышни были не в курсе, что на вопрос, что он обычно дарит девушкам, заданный как бы невзначай, капитану-горностайчику тот ответил «Цветы, конфеты, украшения, безделушки и красивое дамское белье» купить из подня и эр не решился ограничившись блузкой на свой вкус а вот остальную по списку прикупил руководствуясь мнением улыбчивых торговок полковник даже не подумал что все перечисленное не дарят сразу и попросив в последней лавочке где продавали сувениры упаковать все в один сверток ошарашил молоденькую продавщицу до глубины души девушка потом еще долго таращилась на двери закрывшуюся за необычным покупателем так что в придачу к довольно скромной по фасону кофточке из дорогущего шелка Кася получила огромный набор шоколадного сорти, коробочку, в которой лежала подвеска на тонкой цепочке, и маленькую серебряную статуэтку, свернувшегося клубком спящего дракона. Вот этого дракончика и облюбовали Махмыры, уж очень он чем-то понравился чешуйчатым глазастиком. Вазы нет. Кассандра сердито захлопнула коробочку с кулоном. И как вот все это понимать? Золотое украшение было изящным и, судя по переливам света, на гранях некрупных камней совсем не дешевым. На небольшом колечке висели три светло-бирюзовые прозрачные капельки, словно дождинки. Наверное, подари его и эр как-нибудь иначе, Кася бы растаяла и искренне радовалась обладанию такой прелести. Знаешь, ее подруга взяла в руки увесистую статуэтку. Вот это он выбирал от души, как себе, и очень хотел, чтобы тебе понравилось. Остальное, как мне кажется, купил просто потому, что так принято. Но тут ведь дарят девушкам именно такое. Как и везде, я думаю, — пожала плечами Кася. Но не все же сразу и потом не требует ничего в приказном порядке. Она до сих пор не могла определиться со своим отношением к сложившейся ситуации. Вообще-то подарки получать приятно. Цветы были красивы, блузка дорогая, украшения тоже, и, судя по вензелю, на крышке коробочки оно было к тому же защитным артефактом. Конфеты у них точно не залежатся. подя взносом в регулярно вечернее чаепитие, а уж спящий дракончик, на спине которого важно выседал сейчас ее махмыр, спихнув остальных, и вовсе вызвал умиление. Да и майор Листиков ей очень нравился, так что, по сути, сходить в гости она была не против, но опять же само приглашение. «Слушай», — попыталась найти объяснение всему Лемейер. «Вы же, как я поняла, друг друга почти не знаете. Ну вот, пригласи еще меня имея сумахнатую с мужем. Сходим в гости, я понаблюдаю, потом тебе все расскажу, что узнала и поняла. Со стороны-то виднее, как и кто к кому относится. И кейцу попросим». Она и подавно в мужском поведении лучше разбирается, замужняя же дама. И Те понятия не имела, как Мантикора нашла себе мужа, и наивно полагала, что графская дочь, отбиваясь в свое время от толп поклонников, успела изучить ухажеров вдоль и поперек. В итоге букетище притулился в найденное ведро для мытья полов, в которое налили водички, а девушки, раз уж выдался повод, организовали себе чай. Подаренный шоколад был отменного качества, и вскоре Кася любой с цветами успокоилась. «Пусть все идет, как идет», — решила она. «В конце концов, все выяснится, а, возможно, даже как раз в гостях. Может, и Ер на людях будет вести себя по-другому? Или так же?» Уже вернувшись к себе и забравшись в кровать, она долго не могла заснуть, раздумывая над тем, как же ее так угораздило. «Зато выучусь и летать буду. А с помолвкой само как-нибудь все решится. В конце концов, ничего страшного. Даже если он меня потом бросит, потому что все невзаправду, так и переживу как-нибудь». Это не десятый круг на хмырховой тропе с раненым напарником в виде мешка с песком. А в ту же ночь, где-то по дороге к корпусу, уже несен на лошади почтовый курьер с письмом от Хижичака. В древних катакомбах на морском берегу злобно распекалась ненавистью глядящих на нее контрабандистов Миделада Тресендовна, бывшая директриса приюта попаданок, и колдовал в тишине над приборами седовласый корпусный целитель.